Шарлен родилась в Миссисипи и была баптисткой, душу которой заполняла поэтика Юга. Бизо припарковал свой автомобиль так далеко, что за пеленой дождя и в желтом свете натриевых ламп Шарлен не смогла определить ни марку, ни модель, ни даже цвет машины. Она наблюдала, как клоун отъезжает в надежде, что полиция успеет перехватить его до того, как он выйдет на шоссе, но лишь увидела, как задние огни растворились в темноте. Как только угроза миновала, Шарлен вернулась в палату для новорожденных практически в тот самый момент, когда в голову моего отца полезли мысли об убийстве похищенного ребенка Линдберга, о Маугле и Тарзане, воспитанных зверьем, и заверила его, что клоун-убийца не смог меня похитить. Потом мой отец убедился, что во время моего рождения, рост и вес полностью соответствовали предсказаниям его отца, лежащего на смертном одре. А первое доказательство того, что события в палате интенсивной терапии были не просто экстраординарными, но сверхъестественными, он получил, по словам моей матери, развернув одеяло и пеленку. Посмотрел на мои ножки и увидел сросшиеся пальчики, как и предсказал Джозеф. — Синдоктилия, — выдохнул мой отец. — Это можно исправить, — заверил его шарлен потом ее глаза изумленно раскрылись откуда вы знаете этот медицинский термин Мой отец лишь повторил синдактилия и нежно с любовью изумленно погладил мои сросшиеся пальчики глава 4. Синдоктилия не просто физический недостаток, с которым я родился, но характерная черта всех моих 30 прожитых лет. Многое частенько сращивалось самым неожиданным образом. Мгновения, разделенные долгими годами, сливались воедино, словно пространственно-временной континуум складывала какая-то неведомая сила. Люди, которые не знали друг друга, вдруг обнаруживали, что объединены общей судьбой, Совсем как два пальца, соединенные кожаной перемычкой. Хирурги так давно разъединили пальцы на моих стопах, что у меня не осталось никаких воспоминаний об этой операции. Я хожу, бегаю, если возникает необходимость, и танцую, пусть и не очень хорошо. При всем моем уважении к памяти доктора Ферриса Макдональда я так и не стал звездой футбольных полей, да и не хотел им стать. Моя семья никогда не интересовалась спортом. Зато мы все большие и верные поклонники слоеных пирожков, и клеров, пирогов с вареньем, тортов, пирожных, булочек, бисквитов, пропитанных вином и залитых взбитыми сливками, а также знаменитых пирогов с сыром и брокколи, сандвичей Рубина и всех прочих блюд, которые готовит моя мать. Мы без сожалений применяем переживания и славу всех игр и турниров, придуманных человечеством, на семейный обед за разговорами и смехом, который не стихает до последнего глотка кофе. С течением лет я вырос с 20 дюймов до 6 футов, и вес мой с 8 фунтов и 10 унций увеличился до 188 фунтов, что доказывает высказанное выше утверждение. Я, конечно, парень крепкий, Но не такой уж детина, каким кажусь большинству людей. Пятое предсказание моего деда, все будут звать меня Джимми, так же подтвердилось. Даже встретив меня впервые, люди, похоже, думают, что Джеймс слишком формально. джим излишне коротко. Даже если я сам представляюсь как Джеймс, подчеркиваю, что обращаться ко мне следует именно так, а не иначе. Они все равно называют меня Джимми с такой фамильярностью, будто знали с младенчества когда у меня были розовые щечки и сросшиеся пальчики на стопах. Я записываю все это на магнитофонную ленту в надежде, что смогу прожить достаточно долго, чтобы сделать распечатку текста и отредактировать его. Я сумел пережить 4 из пяти ужасных дней, предсказанных моим дедом Джозефом. Они все оказались ужасными, пусть и по-своему. События, случившиеся в те дни, были неожиданными и страшными. Не обошлось, разумеется, и без трагедии, но хватало и другого. Многого. Многого другого. И теперь надвигался еще один ужасный день. Последний. Мои отец и мать, и я сам, 20 лет притворялись, будто точность первых пяти пророчеств Джозефа не является необходимым и достаточным доказательством того, что исполнятся и его следующие пророчества. Мои детские и юношеские годы прошли легко и непринужденно, не давая повода подумать о том, что судьба уготовила мне какие-то потрясения. Тем не менее, первый из названных дней – 15 сентября 1994 года, четверг, приближался, и мы заволновались. Мама за день стала выпивать по 20 чашек кофе вместо обычных десяти. Кофеин так странно на нее действует, успокаивает вместо того, чтобы будоражить. Если за утро ей не удается выпить положенные три чашки кофе, к полудню она не находит себе места, совсем как рассерженная муха, бьющаяся об оконное стекло. Если к тому времени, когда пора ложиться спать, не выпито восемь чашек, ее мучает бессонница, и она лежит в кровати такая бодрая, что может не только насчитать тысячу овечек, но каждый дать имя и придумать забавную историю ее жизни. Папа уверен, что обратное действие кофеина на мать вызвано тем, что ее отец был дальнобойщиком, который поглощал кофеиновые таблетки горстями. «Может и так», — иной раз отвечала мать отцу. «Но тебе-то на него жаловаться». Когда ты ухаживал за мной, достаточно было влить в меня пять или шесть чашек дешевого кофе, чтобы я становилась податливой, как резиновая лента. По мере приближения 15 сентября 1994 года волнение отца начало проявляться в загубленных тортах, невкусном заварном креме, подгоревшей корочке пирогов, крем-брюле, консистенции напоминающим песок. Он не мог сосредоточиться ни на рецептах, ни на духовках. Полагаю, сам я держался достаточно уверенно. В последние два дня предшествующие первой из пяти зловещих дат я, конечно, чаще, чем обычно, ломился в закрытые двери или цеплял ногой за ногу, поднимаясь по лестнице. И, должен признать, уронил молоток на ногу бабушке Равене, когда вешал для нее картину. Но уронил на ногу, а не на голову. И когда однажды все-таки упал на лестнице, то проехал на заднице только один пролет и ничего не сломал. впрочем Была причина, по которой нам удавалось сдержать волнение под контролем. Дедушка Джозеф сказал отцу о пяти ужасных днях, не об одном. Так что по всему выходило, что 15 сентября мне доведется пережить, какие бы ужасы не обрушились на меня в этот день. «Да, но надо помнить об ампутации конечностей», предупреждала бабушка Равена, «а также о параличе и повреждении мозга». Она милая женщина, моя бабушка по материнской линии, но очень уж остро чувствует хрупкость человеческой жизни. Будучи ребенком, я ненавидел те вечера, когда она настаивала, что почитает мне перед сном. Даже если она не отклонялась от классического текста сказки, а проделывала она это часто, и большой злой волк получал заслуженное наказание, бабушка частенько останавливалась в самые захватывающие моменты, чтобы порассуждать, а что могло бы случиться с тремя маленькими поросятами, если бы созданные ими оборонительные редуты рухнули раньше времени, а выбранная стратегия защиты не принесла желаемых результатов. И должен отметить, что переработка на сосиски была далеко не самым худшим вариантом. Но, так или иначе, менее чем через шесть недель после моего двадцатилетия наступил первый из ужасных дней уготованных мне судьбой.